Глава вторая. Город Александров, Владимирской губернии. Александров, 1916 год, лето. Город Александров, Владимирской губернии, он же Александровская слобода, где Грозный убил сына. Красные овраги, зеленые косогоры с красными на них телятами. Городок в Черемухе, в плетнях, шинелях. 16 год. Народ идет на войну. Город Александров Владимирской губернии, Моей губернии, Ильи Муромца губернии. Оттуда из села Талицы, близ города Шуи, Наш Цветаевский род, священнический. Оттуда музей Александра Третьего на Волхонке, Деньги Мальцева, замысел и четырнадцатилетний Безвозмездный труд отца. Оттуда мои поэмы По две тысячи строк и черновики к ним. В двадцать тысяч Оттуда у моего сына голова, Не вмещающаяся ни в один головной убор. Большеголовые все. Наша примета. Оттуда лучше, больше, чем стихи. Стихи от матери, как и остальные мои беды. Воля к ним и ко всему другому. От четверостише до Четырехпудового мешка, который нужно поднять, что? Донесть оттуда сердце, не аллегория, а анатомия. Орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь, В гору две версты подряд, и, больше, если нужно, Оно же падающее и опрокидывающее меня При первом вираже автомобиля. Сердце не поэта, а пешехода. Пешее сердце только потому, Не мрущие на котящихся лестницах и лифтах, что их обскакивающие, пешее сердце всех моих лесных предков от деда-отца Владимира до прапращура Ильи. Оттуда ноги. Но здесь свидетельство очевидца: Вандея рыбный рынок, я с рыбного рынка, две рыбачки. Нет, ты только посмотри, как бежит эта дама. Пусть себе бежит когда-нибудь достановится. Да сердцем. Оттуда село Талица Владимирской губернии, где я никогда не была. Оттуда все. Город Александров Владимирской губернии. Домок на закраине, лицом крыльцом в овраг. Домок деревянный, бабь Егинский. Зимой сплошная печь с ухватами, шестками. Летом сплошная дичь зелени, прущей в окна. Балкон Так напоминающий плетень. На балконе, на розовой скатерти, скатерки, громадное блюдо клубники И тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти мои. 1916 год. Лето. Пишу стихи к Блоку И впервые читаю Ахматову. Перед домом, за лохмами сада, площадка. На ней солдаты учатся стрельбе. Вот стихи того лета. Белое солнце и низкие-низкие тучи. Вдоль огородов за белой стеною погост. И на песке вереницы соломенных чучел Под перекладинами в человеческий рост. И, перевесившись через заборные колья, Вижу дороги, деревья, солдаты в разброд. Старая баба, посыпанная крупную солью, Черный ломоть у калитки жует и жует.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 О, Господи, Боже ты мой! Александров, 3 июля 1916 года. Так, с тем же чувством, другая женщина полтора года спустя с высоты собственного сердца и детской ледяной горки провожала народ на войну.